Но она не сразу вышла из ворот, что-то в ней воспротивилось этому, ноги вдруг потеряли легкость, и она робко ступила на мокрый осевший снег. Ее прежнее расположение к Антону катастрофически убывало по мере того, как убывал этот день, и к вечеру его оставалось немного. Ей уже не хотелось идти за ним. В мыслях царило смятение, ноги стали словно чужие